Глава девятая. «Ты скверно выглядишь, милочка», — оценила ее внешний вид леди Гарье следующим утром. Дурно спала, — выдавила Диана из себя улыбку. И не соврала ей полусловом. Потому что, несмотря на дикую усталость, прошлой ночью уснула она далеко за полночь. А утром... А утром на ее пороге нарисовался, как всегда, бодрый до омерзения гордис, и сообщил, что хозяйка опять затеяла совместный завтрак на свежем воздухе и настаивает на присутствии племянницы. Могла ли Ди отказать? Безусловно. Стала ли она рисковать? Нет. Червячок надежды на старухи на наследство плотно засел у нее в мыслях, и она предпочла переселить себя, нежели злить ей так далеко недобрую тётушку. «Ночи нынче душная». Поддакнул сидящий напротив нее Себастьян, не забыв лучезарно улыбнуться сперва тётке, а затем и Диане. О да, кто-то тоже до сих пор рассчитывает на наследство. Пользуясь тем, что леди Гарье повернулась к племяннику, Ди тоже уставилась на него в упор и мстительно прищурилась. Тот же, делая вид, что ничего не замечает, продолжал улыбаться тётушке во все свои белоснежные 32. Чертов подхалим!» Тетке это переглядывание надоело первой, и она, перестав испепелять Себастьяна недовольным взглядом, потянулась к чашечке с чаем. «Девочка, ты, должно быть, перетрудилась вчера», сказала, как бы ни к кому не обращаясь. «Бери пример, если хочешь чего-то добиться в этой жизни, мальчик». «Я?» От удивления кузен некрасиво выпучил глаза. «Боги, как он мог в первую встречу показаться дипривлекательным?» «Ты, ты!» — безмятежно подтвердила старуха, продолжая смотреть исключительно перед собой, будто возмущенный мальчик и вовсе не стоил ее внимания. Пригубила чай и с удовольствием сощурилась, катая на языке теплую жидкость. В лучах яркого утреннего солнца ее кожа казалась тонкой, как пергаментная бумага, а испещрившие её морщины глубокими рытвинами. Вдоволь налюбовавшись тетушкой, тётушкой, Диана отвела взгляд и принялась задумчиво помешивать чай в своей чашке. Однако полный злобый взгляд кузена ощущала, даже не видя его. Марка смотрел на нее совсем иначе, даже когда злился. Почувствовав, как ускоряется пульс при только одной мысли об управляющем, Ди из силы прикусила щеку изнутри и начала двигать ложечкой интенсивнее. Бред какой-то, зацикленность. Говорят, у мужчин, которым отказали, включается режим охотника, и они не могут успокоиться, пока не получат свою добычу. Но она ведь не мужчина, и в жизни не переживала из-за того, что что-то не получилось. Не вышла, пошла дальше с высоко поднятой головой. А тут... «Дитя, тебя что-то беспокоит?» ворвался в ее мысли скрипучий голос старухи, и Диана от неожиданности дернула рукой слишком резко и расплескала чай. Янтарные капли кощунственно упали на кипин на белую скатерть, стремительно впитываясь и увеличиваясь в размерах. Служанка, все это время тихо дежурящая в уголке, тут же кинулась к Ди с полотенцем в руках, но была остановлена властным жестом пергаментной руки. «Оставь!» Бросила старуха, впившись в племянницу выцветшими глазами. «Я задала вопрос», — произнесла уже куда менее мягко. «Тебя что-то беспокоит? Скажи, если так». «Да, да», — тут же вклинился Себастьян, не желая оставаться не удел «Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь сказать, и я с удовольствием помогу». Диана подарила ему весьма красноречивый взгляд. Но тот на глазах тетки, естественно, сделал вид, что ослеп, и продолжал смотреть на нее с фальшивым участием. «Что вы, тетушка, это все новый для меня образ жизни», — ответила Ди. «Я еще не привыкла». Старуха довольно крякнула, сразу же поверив. «Верить в то, что удобно, всегда очень просто, не так ли?» «И этот новый образ жизни тебе явно на пользу», — весомо высказалась она и, вновь потеряв интерес к обоим племянникам, поднесла чашечку с чаем к губам. «Да, и новый стиль в одежде тебе невероятно идет. в свою очередь вернул Себастья. Правда, при этом посмотрел на ее застегнутую на все до последней пуговицы рубашку с неприкрытым сожалением. «Ах, новый стиль, говоришь». Но Диана не успела ответить кузену очередной вежливой колкостью. Ведущие на террасу ажурные двери внезапно распахнулись, а в проёме вытянулся прямой, как жертвь дворецкий. «Прошу прощения, леди Гарье, лорд Форст». По очереди кивнул старик названным. «Леди Деловер, вы срочно нужны в деревне по очень важному делу». «В деревню? Опять?» Еще не до конца заживший порез на предплечье зачесался с новой силой. «Иди с надеждой» повернулась к тетушке. Та ведь не любит, когда кто-то отсутствует на семейной трапезе. Так, может, она отошлет гордис и велит не мешать Диане завтракать. А когда тетка одарила дворецкого недовольным взглядом и сухо осведомилась, что еще за дело, надежда Ди вовсе расцвела и окрепла. «Ну уже вели ему идти вон и оставить твою бедную племянницу в покое хотя бы ненадолго. Давай, ну пожалуйста!» В деревне совершено убийство невозмутимо сообщил Гордис. Диана мысленно выругалась. Старуха сложила губы в куриную жопку. Себастьян ахнул, как шокированная видом голого зада девица.